Когда они снова выбрались на скользкие камни, инспектор заговорил, обращаясь к Райдергуду. Ну, у тебя в этом деле больше опыта, чем у меня. Значит, ты лучше справишься. Отвязывай веревку, а мы тебя поможем тянуть. Повинуясь приказу инспектора, Райдергуд полез в ту лодку. Казалось, не прошло и минуты. Не успел он взглянуть за корму и дотронуться до веревки, как уже карабкался обратно весь дрожа. И лицо у него было такое же серое, как это утро. Клянусь богом, он меня надул. Что такое? Что? Такое? Что? Что? Старик снова меня подвел. Это он... И есть. У Райдругуда перехватило дыхание, и он повалился на камни набережной. Все бросились к веревке, и скоро тело стервятника, уже несколько часов как умершего, лежало простертая на берегу, и новый шквал бушевал над ним, а в мокрые волосы набились градины. Это ты звал меня! Отец! Не дважды послышался твой голос! Но не будет ответа на ее слова не будет по эту сторону могилы! Ветер, глумясь, пролетает над ее отцом, бьет его по щекам и стрепанными концами платка и прядями волос, пытается перевернуть его со спины на бок, лицом к восходящему солнцу. чтобы он устыдился еще больше. Отец, это ты меня звал? Это ты лежишь безгласен и недвижим? Это тебя пьет и треплет ветер? Это тебя крестили в смерть, бросая грязью тебе в лицо? Почему ты молчишь, отец? Разве ты никогда не видел таких же утопленников у себя в лодке? Говори же, отец! Говори с нами, ветрами. Больше тебя некому слушать. Видите ли, вот как это случилось. Я сейчас объясню. Вы, господа, конечно, заметили, что у него запутались в петлю шея и руки. Нет, инспектор Мы это как-то упустили из виду Но вы должны были заметить, а теперь особенно Что этот узел, который так плотно затянут на шее от того, что запутались руки Есть не что иное, как скользящий узел Да, инспектор После того, как вы обратили на это наше внимание. Точно так вы должны были заметить, что он прикрепил другой конец веревки в корме На веревке были видны узлы и утолщение там, где старик связывал и приплетал концы.